Саша среди бала вызвал Павла Ганнибала. Исследователи, как уже говорилось, посчитали, что в жизни Пушкина было 35 случаев, когда ссоры могли закончиться или заканчивались дуэлями. Пушкин посылал вызовы 26 раз. Его вызывали 7 раз. Но ну и два раза были дуэльные ситуации, инициаторов которых установить не удалось. Пять раз Пушкин выдерживал выстрелы своих дуэльных противников и три раза стрелял сам. Конечно, цифры могут удивить, но удивляться подождем. Таково было время. Знаменитый русский философ Николай Николаевич Страхов 1828-1896 годы о дуэлях и их причинах писал следующее. «Бывало хоть чуть-чуть... Кто-либо кого по нечаянности Зацепит шпагою или шляпою, Повредит ли на голове один волосичек, Погнет ли на плече сукно, Так милости просим в поле. Так же глух ли кто, близорук ли, Но когда, Боже, сохрани, Он не ответствовал или не довидел поклона, Статушное ли дело, Тотчас шпаги в руки — шляпы на голову, да и пошла трескотня до да рубка, так что сказанное о дуэлях Пушкина, всего лишь сухие цифры. За каждой из них скрываются истории, на которых, учитывая тему книги, необходимо остановиться более подробно, чтобы выяснить, что же это были за вызовы и по каким причинам многие из них разрешались мирным путем. Свой первый вызов – Александр Пушкин послал в свои 17 лет и не кому-нибудь, а своему дяде. Это связано с самым первым приездом в Михайловское, о котором сам Александр Сергеевич вспоминал. «Вышед из лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и прочему, но все это нравилось мне недолго. Я любил и до ныне люблю шум и толпу». Так вот, в тот первый приезд он не поделился своим дядей, Павлом Исааковичем ганибалом, какую-то местную красавицу, девицу Лошакову. Лошакова, в которую он был влюблен, на балу предпочла танцевать с Ганнибалом. Пушкин приревновал и вызвал дядю на дуэль. Можно себе представить ситуацию, в которой оказался дядя? Дуэль не шутка. Это не пикировки на вечеринке. Как быть? Убить племянника? Невозможно. Выстрелить в воздух или заведомо промахнуться? Но как знать, что будет делать племянник? А если сразит в упор? Тогда ведь никто еще не знал, что Пушкин неизменно во всех поединках, которые доходили до стрельбы, выдерживал выстрел противника, а затем сам стрелял в воздух, поскольку при его необыкновенной меткости противник неминуемо был бы сражен насмерть. К счастью, в окружении и дяди, и племянника нашлось немало здравых людей. Занялись делом быстро и горячо, но ну и добились примирения между не такими уж заклятыми противниками, Дядя Пушкина тут же написал четверостишее по поводу благополучного завершения ссоры. «Хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала, но и Богу ганибал не подгадит ссорой бал». О девице Лошаковой практически ничего неизвестно. Даже непонятно, оставила ли любовь, озарившая Пушкина, следы в его творчестве,